Глава 18. Мистер Фрэнк Черчилль не приехал. Когда приблизилось назначенное время, миссис Уэстон нашла подтверждение своим опасениям в извинительном письме. К безграничному его сожалению, ему не позволили отлучиться, однако он всё же надеялся посетить Ренделс по прошествии некоторого времени. Разочарование миссис Уэстон было чрезвычайно сильно. сильнее в сущности, чем разочарование её супруга, хотя она в отличие от него ждала обещанного визита с трезвым сомнением. При склонности мистера Уэстона видеть всё в чрезчур благоприятном свете, огорчение его обыкновенно оказывалось слабее предшествующей радости, ибо имея sanguíнический темперамент, он легко переносился от неудачи настоящего момента к новым надеждам. С полчаса им глодело неприятное удивление, но затем он нашёл, что ежели Френк приедет месяца через 2-3, это будет даже лучше. Наступит весна, и юноша несомненно сможет пробыть в Ренделсе дольше, нежели зимой. Подобные рассуждения быстро возвратили мистеру Уэстону прежнее спокойствие. Миссис же Уэстон преисполнилась тревожного ожидания новых извинений и отсрочек. Беспокоясь о том, как бы муж не огорчился, она сама горчалась куда больше. Эмма была теперь не в том настроении духа, чтобы воспринять отсутствие мистера Френка Черчилля иначе нежели как разочарование для её друзей. Знакомство с ним уже не пробуждало в ней прежнего интереса. Ни искушения она хотела, но покоя. И всё же, чтобы произошедшее в ней перемена не сделалось слишком заметно, Она сочла необходимым со вниманием войти в обстоятельства дела и ответить на разочарование мистера и миссис Уэстон таким горячим участием, какое естественно между добрыми друзьями. Первый сообщив новость мистеру Найтли, Эмма отозвалась от Черчиллов с негодованием, вероятно даже несколько превзошедшим необходимое. Затем, продолжая разыгрывать чувства, кое их не испытывала, Она сказала, как много приобрел бы в лице мистра Френка Черчилля их тесный провинциальный кружок, как приятно видеть новых людей и каким радостным событием для всего Хайберри будет его приезд. Наконец, снова заговорив о Черчиллях, запретивших сыну посетить отца, Эмма оказалась вовлечённой в спор с мистером Найтли и внутренне смеясь, обнаружила, что утверждает противоположное подлинным своим мыслям и использует доводы миссис Уэстон против себя же самой. Черчилль и очень может статься в самом деле поступили дурно, холодно заметил мистер Найтли. Но полагаю, что всё же приехал бы, имея к тому желание. Не пойму, от чего вы так говорите. Желание приехать очень сильно в нём, но дяди и тёти его не пускают. Не может быть, чтобы он, если хочет, не изыскал возможности посетить отца. Без доказательств я в это не поверю. Как странно, чем мистер Черчил стои провинился перед вами, что вы возомнили его эддиком противоестественным созданием. Если он, по примеру тех, кто его воспитал, научился свысока глядеть на своих родных и не заботиться ни о чем, кроме собственного удовольствия, то я отнюдь не нахожу это противоестественным. Напротив, это естественнее, чем можно бы желать. Молодой человек, взращенный людьми гордыми, себя любивыми и привыкшими к роскоши, и сам, вероятнее всего, будет горд, себя любив и привычен к роскоши. Стоило Фрэнку Черчиллу пожелать свидеться с отцом, И он сумел бы это сделать с сентября по январь. Мужчина его возраста, ему, верно, уж исполнилось 23, а то и 24 года, не может не располагать средствами, достаточными для такой поездки. Вам легко так говорить и думать, ведь вы всегда были сам себе хозяин. В том, что касается положения зависимого человека, худшего суди, чем вы, не сыскать. Вам неизвестно, каково приспосабливаться к чужому нору. Нельзя предположить, чтобы мужчина 23 или 24 лет настолько был лишён свободы мысли и действия, ни в деньгах, ни в досуге, он, как нам известно, не нуждается, и денег и досуга ему отпускается в таком избытке, что он охотно тратил их там, где собираются самые закоренелые бездельники королевства. Знакомые нет-нет, да и встретят его то в одном приморском городе, то в другом. Недавно, к примеру, он был в Уэймуте. Выходит, Черчилл и все же отпускают его от себя. Порой да. И такая пора наступает всякий раз, когда он пожелает. Всякий раз, когда это обещает ему удовольствие. Несправедливо судить о поступках человека, не зная в точности всех его обстоятельств. Мы должны сперва побывать в Энском и узнать нравы миссис Черчилль. Тогда только нам будет позволительно рассуждать о том, в чём волен, а в чём не волен её племянник. Вероятно, временами он получает больше свободы, временами меньше. Есть то, в чём мужчина волен во всякое время. Будь на то его желание, он всегда может исполнить свой долг. Ни искусства, ни ловкости для этого не требуется. Необходимо только энергичная решимость. Фрэнк Черчил обязан посетить отца, и знает это. От того и шлёт Вренделс письмо с обещаниями и оправданиями. Он поступил бы как должно, если бы хотел. Праведные чувства побудили бы его сказать миссис Черчил просто и твёрдо: "Всем, что касается одних лишь удовольствий, я в любой миг пожертвую ради вашего удобства, но посетить отца я должен". «Я раню его, ежели не заплачу ему дань уважения, посему отправляюсь завтра же». Произнеси он такие слова безотлагательные с решимостью, приличествующие мужчине. Никто не воспрепятствовал бы его отъезду. «В самом деле», — рассмеялась Эмма, — «однако, вероятно, тетушка воспрепятствовала бы его возвращению». Слыханы ли, чтобы молодой человек так говорил со своей благодетельницей, от которой всецело зависит? Только вы, мистер Найтли, могли вообразить такое, ибо ничего не смыслите в жизни людей, чье положение противоположно вашему. Чтобы мистер Фрэнк Черчил произнёс такую речь перед дядей и тёткой, которые его воспитали и от которых он должен унаследовать состояние, да ещё, пожалуй, громким голосом и стоя посреди зала, Не уж-то вы вправду находите такое возможным. Поверьте, Эмма, для здравомыслящего мужчины это не составит труда. Если он считает себя правым, то заявив о своей правоте, конечно же, разумными словами в подобающей манере, он возвысился бы и утвердил свои интересы в глазах тех, от кого зависим. Это принесло бы ему больше пользы, чем целое множество манёвров и уловок. К теткиной любви прибавилось бы уважение. Черчиллы поняли бы, что могут на него положиться. Если он верен долгу перед отцом, то и долг перед ними исполнит. Как и он, как и весь свет, они знают, он обязан посетить отца. Недостойным образом используя свою власть, чтобы отсрочить визит, они в глубине души отнюдь не восхваляют молодого человека за покорность их прихотям, Между тем, должные поступки не могут не внушать уважения. Если бы Фрэнк Черчилл проявил твердость и постоянство в верности долгу, его воля подчинила бы себе теткин у Мишка. Я склонна в этом усомниться. Вы очень уж любите подчинять себе чужие у Мишки. Однако, ежели у Мишка принадлежит богатой и влиятельной особе, то управиться с ним, полагаю, не легче, нежели с великим умом. «Быть может, вы сами, мистер Найтли, окажись внезапно на месте мистера Фрэнка Черчилла, сумели бы сделать и сказать то, что советуете ему, и добились бы этим успеха? Вам, его дядя и тетушка, едва ли возразили бы? Однако от вас они и не ждут послушания. Ему же трудно будет мгновенно перейти от многолетней привычки повиноваться к совершенной независимости, отвергнув все притязания своих благодетелей». Вероятно, чувство долга развито в нём столь же сильно, как и в вас. Однако в нынешних обстоятельствах он не имеет возможности действовать с ним сообразно. Значит, чувство всё же слабовато. Будь это не так, оно побуждало бы его к соразмерным усилиям воли. Ох уж это различие в положении и привычках. Как жаль, что вы не хотите понять чувства добросердечного молодого человека, вынужденного противостоять тем, кого с детства привык почитать. Наш добросердечный молодой человек очень малодушен, ежели до сих пор ему не приходилось настаивать на своём праве поступить как должно, вопреки чужому желанию. В эту пору жизни ему надлежало бы уже привыкнуть к тому, чтобы всегда исполнять свой долг, отбросив расчётливую осторожность. Я мог бы понять страх в ребёнке, но не в мужчине, научившись разумно мыслить, он должен был поднять голову и стряхнуть с себя всё недостойное, что ему навязывают. Должен был воспротивиться тёткиной воле при первой же её попытке подтолкнуть его к пренебрежению собственным отцом. И сделая он это сразу, теперь она и вовсе не стала бы ему препятствовать. Никогда нам с вами не сойтись во мнении о нём, воскликнула Эмма. Это однако неудивительно. Для того, чтобы считать мистера Френка Черчилля малодушным, я снова не имею. Даже напротив, уверена, что он не таков. Мистер Уэстон не слеп и в собственном сыне непременно разглядел бы неразумную слабость. Между тем, вероятно, этот молодой человек в самом деле гораздо более уступчив, покладист и мягок, чем подобает быть вашему идеалу мужского совершенства. Полагаю, это так. Однако, лишая его одних преимуществ, кротость нрава даёт ему много других. О, да, преимущество сидения на месте, когда следует быть в пути. Преимущество жизни, наполненной лишь праздными удовольствиями, и преимущество любования собственной ловкостью в изобретении отговорок. Он всегда может сесть и написать цветистую эпистолу, изобилующую лживыми заверениями. Он убедил себя в том, что изобрёл превосходный способ сохранения мира в семействе, и у отца теперь не будет оснований для обид. Читать эти письма мне тошно. Ваш отвращение к ним исключительно Всех, кроме вас, они удовлетворяют. Подозреваю, что миссис Уэстон отнюдь не удовлетворена. Женщина её ума и душевной чуткости, занявшая место матери, но не ослеплённая материнской любовью, едва ли может быть довольна фальшивыми оправданиями, а кроме того, кому как не ей обижаться от срочками визита, цель которого их спасенком знакомство, будь миссис Уэстон значительной персоной. Он осмелись предположить, давно бы уж явился, хотя приезд его был бы для неё куда менее важен. Неужто вы думаете, что сама ваша подруга этого не понимает, что не повторяет мысленно этих же слов. Нет, Эмма, ваш молодой человек не может быть по-английски добросердечен, хотя очень может быть по-французски, э мабль, то есть иметь изысканные манеры и выражаться не без приятности. Сноска: э мабль Любезный, милый, достойный любви. Будь он хоть сто рас любезен, в нём нет английской деликатности в отношении к чувствам других людей, а стало быть, нет и подлинного добросердечия. Вы, по-видимому, наперёд утвердились в дурном мнении о нём. Я, несколько, ответил мистер Найтли с явным неудовольствием. Думать о нём дурно я не желаю. И как во всяком другом человеке, с радостью признал бы в нём хорошее. Однако мне никогда не случалось слышать ни о каких его добродетелях, не считая того, что он рос хорош собой и имеет приятные манеры. Даже если это все его достоинства, для Хайбере он подлинное сокровище. Нам здесь нечасто доводится видеть красивых молодых людей приличного воспитания. Не будем придирчивы и не станем требовать от него всех совершенств сразу. Представляете ли вы себе, мистер Найтли, какой фурор произведёт у нас его появление? И в Донуэлле, и в Хайбере только и будет разговоров, что о нём. Он, мистер Фрэнк Черчилль, сделается в округе единственным предметом внимания и любопытства. Никто даже думать не сможет ни о чём другом. Простите мне мою горячность. Я рад буду знакомству с ним. Ежели найду в нём дельного собеседника, но если он окажется болтливым фатом, то едва ли надолго займёт мои мысли. Мне думается, что в беседе мистер Фрэнк Черчилль умеет приспособиться к вкусу каждого. Он может и желает быть приятным для всех. С вами станет говорить о сельском хозяйстве, со мной о рисовании или музыке и так далее. Имея общие познания обо всех предметах, он способен подхватить нить или сам вести беседу, как будет уместнее и учтивее. Почти обо всём он может прекрасно говорить, таково моё о нём представление. Моё же представление таково, с жаром возразил мистер Найтли, что ежели его успехи в науке всем угождать и впрямь столь велики, то он — самое невыносимое существо на Земле. Двадцать три года от роду, а уже король в своей компании, великий мудрец и искушенный политик, умеющий подобрать ключи к любой душе, обратить любой талант собеседников в доказательство собственного превосходства и обильно расточаемой лестью выставить всех глупцами. Дорогая моя Эмма, ежели вы действительно встретите такого чванливого щенка — то и сами не пожелаете его терпеть. Прекратим говорить о нем. Мы оба предубеждены. Вы против него, я в его пользу. Покуда он не приедет, мы с вами не поладим. Предубеждены? Что до меня, то я свободен от предубеждений. А я так вовсе нет, и немало этого не стыжусь. Моя любовь к мистеру и миссис Уэстон делает меня очень пристрастной. Как вам угодно. Я же попросту не нахожу нужным думать об этом юнце месяц напролёт, произнёс мистер Найтли с заметной досадой, побудивший Эммо скорее переменить предмет разговора, хотя она и не понимала, от чего её свойственник так рассержен. Не взлюбить молодого человека только за кажущееся несходство с собой, Это было недостойно той подлинной широты ума, которую Эмма всегда считала присущей мистеру Найтле. Видеть в нём самонадеянность ей прежде случалось, но до сих пор она даже на миг не предполагала, чтобы слишком высокое мнение о себе самом могло сделать его несправедливым к достоинствам других.